Глава седьмая. Оля. Могу я узнать, где сегодня большая часть группы? Осматриваю опустевшие ряды временно моей 33-й группы и недоумеваю. Неужели решили, что раз теперь я выступаю в роли их куратора, то буду закрывать глаза на все их прогулы? Что, так и будем играть в молчанку? Обвожу взглядом тех одиннадцать человек, что все-таки соизволили явиться на лекцию. Никто не отвечает на мои вопросы». Все будто воды в рот набрали. Даже комитет и тот не весь присутствует. Как нет и четверых из золотой пятерки. Только залезский Тимур на месте и смотрит на меня с таким снисхождением, что становится неловко от его взгляда. — Понятно, — отмечаю присутствующих. — Ну да ладно. Думаю, что всем известно о том, как дается допуск к сессии. — Да, — наконец-то откликаются несколько человек. — Вот и отлично. «Нам же лучше. Успею опросить большее количество студентов», – улыбаюсь, заметив недовольные лица. Удовлетворенно выдохнув, я начинаю семинар, стараясь не думать о нерадивых студентах, решивших наплевать на учебу прямо перед сессией. К концу семинара я остаюсь довольной подготовкой присутствующих и тем, что у меня было достаточно времени опросить их всех. Даже залезки продемонстрировал себя с положительной стороны – Этот парень совсем не глуп и явно не просиживает здесь штаны только по указке родителей. После пары задерживаюсь, чтобы поговорить с Алиной Скворцовой и Герасимовым Вадимом. Делюсь с ними своим мнением об их видео, которое на самом деле смогло меня приятно удивить. Молодцы, ребята. Честно, не ожидала такого высокого качества съемки. «Да, видеоряд получается топчик», — усмехается Вадим. «Но все равно я хочу еще изменить нарезку» так что это не окончательный вариант. Замечательно. С радостью посмотрю, что в итоге у вас выйдет. Постараюсь к понедельнику смонтировать, — довольно говорит парень. Тогда буду ждать результаты после выходных. Улыбаюсь студентам, провожая их взглядом, и начинаю собирать вещи. Неужели вам действительно интересно то, что делают эти лузеры? Поднимается со своего места Залеский и плавной походкой движется ко мне. Очень. Не думала, что они такие талантливые, и, если честно, то я приятно удивлена. Один мой хороший приятель выиграл гран-при на фестивале независимого кинематографа. Я бы мог попросить его поучаствовать в этом кринже, смотрит на меня прямо, не пытаясь смутить или же унизить. И я понимаю, что за фасадом высокомерного мажора скрывается обычный парень, который, оказавшись изолированным от своих дружков, может проявить себя с положительной стороны. Не думаю, что стоит привлекать кого-то со стороны. К тому же твои одногруппники действительно проделали колоссальную работу. Как знаете, — пожимает он плечами и поднимается с парты. Но ты можешь поучаствовать в выпускном иначе. Мне это неинтересно. Я лучше подготовлюсь к сессии, чем буду тратить время на какую-то ерунду. Это, конечно, похвально, но дух товарищества никто не отменял. «Я не командный игрок», — криво усмехается он. «Судя по тому, что ты не последовал примеру твоих друзей и пришел на семинар, то можно сделать такие выводы. У них была тяжелая ночь. А у тебя?» — улыбаюсь. «Мне нравится его открытость и естественность. Не люблю фальш. И Из-за располагает к себе, не пытаясь казаться лучше, чем он есть. «Секс, алкоголь, травка. Скучно и избито. Серьезно?» Наверное, мои брови в это мгновение взлетают до линии роста волос. И как же тебе нравится развлекаться? Мне нравится наблюдать за людьми. В плане, не совсем понимаю, о чем он. Нравится смотреть, как поведет себя человек в определенной ситуации. То есть, пытаюсь уловить ниточку в его объяснении, и не получается. Я люблю создавать эти самые ситуации и смотреть, как он будет выходить из них. Это признание меня интригует потому что я не до конца понимаю, о чем он говорит. «Например?» «Ну, к примеру...» — усмехается наглец, не отводя глаз в сторону. «На одном из сайтов кто-то из студентов обнаруживает интимное видео с девушкой, как две капли воды, похожие на нашего преподавателя макроэкономики. От его слов щеки мгновенно вспыхивают. Я понимаю, что это лишь пример, но от чего-то испытываю панику». Он распространяет это видео по студенческим чатам. Вы видите смешки, похотливые взгляды, слышите неприличные предложения, но не понимаете, в чем причина. И вот здесь я бы понаблюдал за вами. И что? Часто интимные видео преподавателей всплывают в сети. Стараюсь казаться невозмутимой, хотя внутри все трепещет от странного волнения. «Нет», — усмехается он. «Но знаете...» Есть много разных других интересных ситуаций, которые позволяют узнать, на что именно способен человек. Ты подстраиваешь эти ситуации? Ну что вы, усмехается он. Я лишь сторонний наблюдатель. Идет он к выходу, кидая последнюю фразу через плечо и оставляя у меня странное предчувствие. Не все так просто с этим парнем. Уже выхожу из аудитории, как чувствую вибрацию телефона. Руднев. «Ольга Александровна, здравствуйте. Простите за пропуск. Возникли непредвиденные обстоятельства. Обещаю отработать пропуск. Как насчет индивидуального занятия?» «Я. Никаких отработок на моем курсе не предусмотрено. В следующий раз планируйте ваши увеселительные мероприятия на выходные, Денис. Иначе у вас есть шанс не сдать мой предмет». Руднев, «Я готов ходить к вам на пересдачу сколько угодно. Поэтому подумайте». Хотите ли вы потратить на меня лето? Или дать всего лишь один шанс отработать прогул? Я. Тема с отработками закрыта. Лучше примите аспирин и займитесь подготовкой к следующему семинару. Также ваши одногруппники ждут от вас текста песни. Не подведите их. Руднев. А вы? Я. А у меня, Денис, полно работы, и некогда тратить время на то, чтобы бегать за студентами, заставляя их выполнять свою работу». «Не хотите учиться? В следующем семестре вас снимут с занятий. Руднев. Пон. Никаких пропусков, и мне действительно жаль, что я проспал». Последнее сообщение оставляю без ответа и закрываю диалоговое окно, думая над тем, что Рудневу, в отличие от его друга, еще очень долго придется взрослеть. Но тогда я не знала, что очень скоро мое мнение кардинально изменится».